Глава 15. О, какая это была замечательная вещь! Сундук! Огромный, затянутый паутиной, но такой удобный. Замки давным-давно сломаны. Крышка забыла, как открываться, а внутри хранится вся ее жизнь. О, чудесный сундук! Он так надежно хранил ее воспоминания все эти годы. Открыть его? Погрузиться в прошлое с головой, и былые радости и горести снова омывают себя. Ничего не изменилось. Версто движется и пишет, и движется дальше. Всем твоим слезам не смыть, начертанное им. Не всем твоим слезам, не призраку орла. Да-да-да, это так, все замерло, застыло в вязкости лет, как застыло ее бессмертное тело, теперь такое же бессмертное, как и душа. Каждый новый день оно встречает прежним, не молодеет, но и не делается старше, неизменное, вечное. Настоящее — это то, что завтра станет прошлым, все неподвижное, незыблемое, словно этот сундук, который и рассказал ей обо всем этом. Вот тяжелая крышка со скрипом открывается, время зияет перед ней ускощелью. Вот они, свечи, преданные слуги Божьи, невидимое бессмертие, только Господь наш мудр, на свету недосягаемый сокрой от глаз наших. Тот, кто меняется, да не ступит ногой около меня. Нет-нет, они не посмеют забрать это у меня. О, свечи мои, как могла я так забыться? Почему забросила вас мои стройные чистые свечечки? Посмотрите, вот фотографии. Они желты, как прах. Они уже наполовину рассыпались. Прах к праху, горстью в могилу великой королевы. Могильщик Вергилий, названный в честь поэта. Жаль, здесь нет камеры, а то сфотографировать бы его и оставить здесь. Желтеть и рассыпаться, навеки и навсегда. Ее глаза лучше всяких фотографических камер. Она представляет его перед собой, и вот он здесь, ни желтизны, ни пыли. И тепло его тела, которое она познала вчерашней ночью, его мягкие складки укрывают ее, берегут от опасности и гонят время прочь. Под этими складками все по-прежнему. Вот, вот фотографии. «Бедная малышка», — сказала тетя Энни, — «у нее горб». «Горб! Горб, как у верблюшки!» «Она ля бель дама Камелья. Никакой пощады, милосердные небеса, неизмены во веки веков. Вот она, вот форменная платьица, маленькая монашка, девочка-монахиня. Скажи семь раз, а вы Мария, и он навсегда останется с тобой. Вот оно, прошлое. Положи его в свой сундук, драгоценного своего поэта-могильщика. Положи, пусть лежит здесь неизменный. Положи его в сундук и сохрани, удобно сложенного в несколько раз, переложенного, такого же, как прежде и всегда» да пребудет мир вовеки. Аминь. Благослови меня Иисусе, благослови и его в своей молитве, толстяка с римским именем Вергилий, Вергилий, дай мне скорее ответ. Я с ума схожу. Так сильно я люблю тебя. Как он может от меня уйти? За что мне такая мука? Все раны закрылись здесь. Боль уже почти ушла, и здесь он в безопасности. У меня в безопасности. Да будет все так изо дня в день. «Никакой орел не унесет его прочь в своих когтях, не вернет его к прошлому. Прошлое не зыбльма. В него не зайти снова. Оно неподвижно и желто. Оно рассыпалось. Прошлое. Только перст все движется и пишет. Закрой сундук. Убери с глаз долой свои детские вещи. Все решено. И он останется. И все останется, как было, навсегда, навсегда, навсегда. Ничего не изменится, и так будет всегда. И мы, Вергилий и Долорес, будем навеки склеены любовью». Бедный маленький могильщик Джонс. Сколько он всего позабыл. Груз прошлого лежит у него на плечах, и благодаря этому грузу настоящее не изменится. Вергилий. Вергилий, дай мне скорее ответ. Вот так. Закрой сундук. В нем ничего не меняется. Все по-прежнему замерло. Погладь его и будь благодарна. Теперь я готова погладить его. Погладь. И дело с концом. Она подмела в доме и убрала со стола свернула циновки вытерла пыль с кресла-качалки, раздула очаг, положила в котел свежие коренья и налила воду, и взялась стряпать обед на двоих. Их будет здесь только двое, незыблемых, как скалы, неизменных, как эта комната, Долорес-Отул и Вергилий-Джонс, Вергилий-Отул и Долорес-Джонс, Вергилий-Долорес и Джонс-Отул, Вергилий-О-Долорес и Долорес-Овергилий. Как два чудака, уильям фиц генри и генри фицу уильям не прерывая работы, Долорес оту усмехнулась. Когда призрак появился в дверях, она его не сразу заметила. Призрак, высокий и светлый, остановился в нерешительности в дверях хижины, не зная, как объяснить Долорес свои затруднения. Она продолжала стряпать, не обращая на него внимания, и тогда он вежливо кашлянул. Она мгновенно обернулась к двери, и слово «Вергилий» уже растянуло ее губы, да так и застыло. Ее рот открылся и начал беззвучную работу. Она закричала, но не раздалось ни звука. Долорес начала медленно пятиться и отступала, пока не наткнулась на сундук. «Миссис Отул», — спросил призрак, — «вы не заболели? Вы бледнее смерти?» Ужас, наконец, достиг ее сердца. Она рывком откинула крышку сундука и запрыгнула внутрь. Быстро разбрасывая содержимое, нашла то, что нужно, и вскинула руку зажатым в ней предметом небольшим распятием, вырезанным из дерева и уже порядком изъеденным древоточицем. Она выкликнула. «Изыди, сатана!» «Долорес», — сказал призрак. «Успокойтесь, Долорес». «Уходи прочь!» — продолжала выкрикивать Долоресу Тул. «Тебя нет здесь. Мы живем тут одни. Вергили Джонс и Долоресу Тул. И больше никого. Вот, смотри, здесь только две циновки. Я готовлю обед на двоих. Здесь нас только двое, и по-другому не будет». «Вы не узнаете меня?» — медленно спросил призрак. — Вы не помните, кто я? — Уходи прочь! — сказала миссис Сотул, прячась внутри сундука. — Не приближайся! Уходи туда, откуда пришел! Возвращайся к Гримусу! — Призрак Каменной Розы! — Изыди, я не верю в тебя! — Каменная Роза! — повторил призрак. — Гримус! — О чем? — Изыди! — пронзительно завопила Долора Сотул и захлопнула крышку сундука. Призрак прошел в хижину и остановился посреди комнаты, раздумывая, что теперь делать. В конце концов, он же хотел поговорить с Долорес наедине, значит, Вергилия Джонса пока еще можно было не звать. Он приблизился к сундуку. «Господи, защити меня!» — раздалось изнутри, едва он чуть приподнял крышку. «Миссис Утул, Долорес!» — снова заговорил призрак. «Я хотел предложить вам кое-что». «Нет, нет!» — закричал Долорес. «Тебя нет здесь!» «Я знаю, вы хотите, чтобы я ушел!» — продолжил призрак. «Вы боитесь, что я уговорю мистера Джонса идти со мной?» «Но что вы скажете, если я предложу вот что? Пойдемте все вместе, вы, я и Вергилий. Что вы скажете на это?» «Тебе не заманить меня на гору!» — сказала Долора, сверкнув глазами. «Там наверху лишь прошлое. Мы оставили его позади. В прошлое нельзя войти заново. Все по-прежнему, прошлое неизмена. Уходи!» — призрак вздохнул. — Значит, мы расстаёмся врагами, — произнес он. — Дорогая миссис Долорес, мне очень жаль, что так вышло, особенно теперь, когда вы больны. Я пойду приведу Вергилия, мистера Джонса. — Оставь его в покое! — заорала Долорес. — Уходи, не смей трогать его! Призрак вышел из хижины. Бегом возвращаясь к колодцу, где он оставил Вергилия Джонса, взлетающий орёл вспомнил разговор двух индианок Аксона, который подслушал еще мальчиком. «С этим рожденным от мертвой нужно быть осторожными», — сказала тогда первая скво. «Да», — ответила вторая скво постарше, — «у того, кто так родился, в глазах навсегда поселяется смерть». И Левия Крам говорил ему это. И Вергилий Джонс назвал его «разрушителем», но сам он ничего этого не хотел. «А кто хотел? И кто такой или что такое этот Гримус? А каменная роза? И согласится ли Вергилий Джонс идти вместе с ним?» Или, может быть, теперь, узнав о болезни миссис О'Тул, он откажется? Задыхаясь, он мчался к ложбине у колодца.